История 11. Помощники. Между салоном и местом водителя было голубоватое стекло, и никто не смел мешать подснежнику во время движения. Вера встала с дивана, уткнулась носом в это стекло и внимательно все рассмотрела. Пружинистые сиденья было покрыто синим бархатом, под ногами зеленый ковер. Сама кабина была обита светлым плюшем. Летом он был прохладным, а зимой тёплым. Я тоже хочу порулить, мелькнула у Веры мысль, но подснежница взяла её за руку и отвела от стекла. Он ни с кем не разговаривает в дороге и может очень разозлиться, если заметят, что за ним наблюдают. А долго нам ехать? Сколько нам ехать? волновалась птичка. Всего ничего, ответила подснежница. Люди по своим дорогам могут за два дня доехать. Я слышала, что и меньше. Мы тем более. Нам надо торопиться. Что это за местность? Никак не могла успокоиться птичка. Район реки Кола, объяснила подснежница. На этот раз подснежник решил не делать остановок в пути. Когда там наверху наступит ночь, мы доберемся до Петербурга. Откуда вы знаете, что теперь день? удивилась Вера. «По цветам на моем платье. Утром они распускаются, к вечеру собираются в бутоны. А вот ещё у подснежника пуговицы интересные. Ночью на них появляется луна, а днём солнце. Примерно через каждые пять километров с потолка падали цветные ленты: зелёные, красные, голубые. Что это такое? спросил Лиля. Ленты щекотали ему нос. Опознавательные знаки, сказала подснежница. Мы привязали их к дверям, чтобы сразу было видно выход здесь. Вот так мы и будем выбираться отсюда, волновалась Элли. С его ростом все казалось таким сложным. Как попали сюда, так и выберетесь, засмеялась Подснежница. Лилли больше не задавал вопросов. Он уснул. Птичка тоже задремала, а Вере не спалось. Подснежница угостила ее чаем с пряниками и снежным вареньем. Они долго молчали, но вдруг Вера увидела, как за окнами кто-то бегает туда-сюда с лейками, вёдрами, лопатками. Вместо волос у этих непонятных существ трава, густая, зеленая, иногда вперемешку с цветами. И тела их были зеленые, как трава. Хорошенько рассмотреть их Вера не успела. Домомо ехал слишком быстро. Но ей все же удалось заметить, что некоторые из них были не зелеными, а желтоватыми вернее, соломенного цвета. Подснежница объяснила, что это подземные помощники. Зеленые помоложе, а желтые уже совсем старые и высохли, как высыхает трава. Скоро они рассыплются, превратятся в пыль. Ее соберут и летом. Так заведено. Выпустят из коридора, чтобы она кружилась на ветру и летела к солнцу. Поэтому летом всегда так много пыли. Неужели каждая пылинка это часть умершего подземного жителя? Шепотом, чтобы не разбудить птичку, спросила Вера. Нет, тихо ответила подснежница. Только та, которая замирает на лету в солнечном свете и какое-то мгновение кажется, что она даже блестит. Это танец золотистой пылинки. А почему это происходит именно летом? Почему пылинки танцуют? Откуда взялись сами подземные помощники? Почему у них зеленые тела? задавала Вера вопрос за вопросом. Подснежница задумалась и медленно произнесла: "Когда-то, давно, когда мир был моложе, жила на свете трава". "Кто? Кто жил на свете?" мешался Лилли. Он только что проснулся, свесил голову и смотрел на Веру сонными глазами. "Что случилось?" пробормотала с птичка. Скажите мне. Ну вот, вздохнула подснежница. Мы разбудили их своей болтовнёй. Нет, поспешила Вера. Это не болтовня. Мы говорили о подземных помощниках. Они такие странные. Так вот, продолжила подснежница. Когда-то жила на свете гордая, высокая трава. Она родилась на солнечной поляне и никогда не видела людей. Зато каждый день перешептывалась со старым кривым деревом, единственным обитателем той поляны. Трава уважала кривое дерево за мудрость, но втайне думала, как же ей все таки повезло родиться именно травой, такой сочной, гибкой, такой прекрасной. Рассвет начинался для нее с мысли о собственной красоте, единственной в мире, неувядающей. В ту пору трава была еще слишком молодой, И не знала, что на земле, кроме лета, кроме рассвета и заката, кроме всего, к чему она привыкла, есть еще и осень время, когда растения умирают. Но однажды, в конце августа, старое кривое дерево пожаловалось траве: "Я почти сто лет живу на свете, и не было еще ни одного года, чтобы я не подумала, как же быстро приходит Осень. Осень задумалась трава. Что такое осень? Это, объясняло дерево, тучи, которые собрались над лесом. Это лес, в котором поселилась зябкая сырость. Это сырость, от которой гниет пожухлая трава. Это трава, на которую упало перо утки это утки, которые летят на юг, исчезая за тучей. Вот так трава узнала о том, что ждет ее впереди. Она опечалилась, долго не хотела разговаривать с деревом и молча смирилась бы со своей участью, если бы не один случай. Это было в солнечный, безветренный день, когда по-особенному пахнет чебрец. И уже ленивый и невысоко летает шмель. В такой день пришли на поляну юноша и девушка. Они взялись за руки и стали танцевать так легко и быстро, что трава замерла от восторга, глядя на них. Казалось, они кружились в самых лучах солнца, едва касаясь земли. Но скоро они упорхнули, и траве Сдевалось горько и грустно. Не от того, что закончился танец, или это тоже закончилось, а от того, что не ей, траве, дано это волшебство танцевать в лучах солнца. С тех самых пор она стала роптать на создателя за то, что он дал ей слишком короткую жизнь и не научил танцевать. С каждым днем ее жалобы становились все злее и настойчивее. И небо наконец услышало ее. Несчастная трава обратилась в людей с зеленой кожей, тонкими ногами и руками. Танцуйте, услышали они. Но ноги не слушались их, руки беспомощно свисали, и никакой танец у них не получался, сколько они ни старались. Наступила глубокая осень. И тревины люди один за другим стали погибать от холода. Те, в кому ещё оставалась жизнь, ложились на землю лицом вниз и громко плакали. Там, под землей, мы услышали их стоны и поднялись к ним. Когда мы узнали историю неудачливых танцоров, нам ничего не оставалось, как приютить их у себя. В благодарность они обещали помогать нам во всем. И вот уже сменилось очень много поколений травяных людей, а мы до сих пор живем в дружбе и помогаем друг другу. Когда травяной человек умирает, и обращается в пыль. Летом мы пускаем ее по ветру, чтобы в лучах солнца она закружилась в своем единственном танце. Теперь вы знаете историю подземных помощников. Подснежница улыбнулась и посмотрела на Веру. Потом на птичку. Та снова засыпала и мерно качаясь на спинке стула, неразборчиво бормотала. Очень интересная история. Ее большие белые веки медленно, медленно поднялись. Никогда бы не подумал, отозвался с высоты Лилли, больше похожая на сказку. Может, задумчиво произнесла подснежница. Только золотистая пыль это душа травяных людей. Клянусь белизной снега. Треснусь, сказка, бубнила во сне птичка. Лилли спрятал голову, подснежница расположилась на откидном кресле, Вера на диване. А подснежник неустанно вел вёл домомо.